Что такого было в этих бумагах, от чего их требовалось спрятать, я, честно говоря, совершенно не понимала. Еще в конверсии лежал листок, совсем маленький, на нем было написано «51-08 МОИ, 21-28-02, позвать Руслана». Никакой ясности от обрывок не внес. Первые цифры – это номер автомобиля. Такие давали в Москве машинам раньше. Из четырех цифр и трех рядом стоящих букв у моих родителей в свое время имелась «Волга». Очень хорошо помню, что номерной знак у нее был 34 32 ммщ. Вторая группа цифр. Скорее всего, телефон, причем не московский, потому что в столице они семизначные. Просмотрев бумажки, я сунула их снова в конверт, пакет запихнула за пояс латин и пошла делать вид, что мой коридор. Завтра днем поеду по указанным адресам, может, узнаю, чего интересно. Не зря же Игорь спрятал договоры. Ровно в три утра, отчаянно зевая, поднялась в тренажерный зал. Самое интересное, что, несмотря на поздний, впрочем, очевидно, лучше сказать ранний час, в фитнес-клубе оказалось полно народа. Во всяком случае, в бассейне плавал несколько девиц. Парочка мужиков грела джакузи, а возле тренажеров суетились двое сумасшедших, решивших ворочить тяжести, когда основная масса населения видит девятый сон. Олеся сидела за большой за конторкой, увидав меня,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 «Угораздила же тебя сюда попасть!» — покачала головой Олесь. «А что?» — с набитым штом поинтересовалась я. «Плохое место? Давно работаешь? Первый день!» а, протянула она. «Значит, не разобрала еще!» «Ну, погоди, ж так ужасно!» «Денег платят мало!» — принялась перечислять денег. «Работать заставляет на износ!» «Ты-то сама, нибудь, уходить не собираешься?» — поделая я ее. Олеся тяжело вздохнула. Ну, у тренеров доход побольше, чем у уборщиц. Мы непосредственно с клиентами дело имеем. Кое-что, кто подарки делает, чаевые дает. Неплохая сумма уметь набегает. И потом мне просто некуда деваться. Только другой фитнес-клуб искать. Образования-то нет. Лишь спортивные достижения за плечами. Вернее, диплом имеет только толку от него. Она махнула рукой. Дуры была. Все учились, в институты поступали, а я по соревнованиям моталась. Да еще радовалась. Уроки делать не надо, а деньги платят. И что вышло? Подружки теперь в шоколаде, а я махнула, она махнула рукой. «Ты молодая», — улыбнулась я. «Красивая, вон тут сколько мужиков богатых броет. Выйдешь замуж». Олеся хмыкнула. «Ага».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 За красивые фигуры, здоровье, начала перечислять ясновес. навес А зачем еще? Олеся налила мне вторую чашку чая. не незаботка за всем, а именно, девушка включила чайник. Если в клуб записывается не семья, а одинокий человек, то рано или поздно ему посоветует банщика Володю или массажистку Аню, в зависимости от сексуальной ориентации. Да, и среди инструкторов есть такие. Начнут с клиентом заигрывать. И на третий этаж за занавесочек. Там есть специальное помещение для индивидуальных занятий. Вроде как стесняешься ты при всех гантели поднимать. Просишь уединения. Поняла, я кивнула. Ваши клиента не возмущается, Мне бы не понравилось. Пришла, допустим, в спину качать, а инструктор руки распускает. Олеся со вкусом зевнула. Так не ко всем же подходят.